«Вы задумывались, как можно жить на 90 рублей?» «Это же издевательство над достоинством человека! 90 рублей!» Бубенцова тогда чуть не взмолилась. но ну, нельзя же все мерить деньгами, Рустем Исламович! Нас засосет в вещизм, мы растеряем идеалы! А что, нужда – лучший гарант для сохранения идеалов? Неужели вам не хочется купить себе красивое платье, машину, мебель?» «Конечно, хочется!» Бубенцова ответила впервые за весь разговор искренне, а не подстраиваясь под принятое мнение –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 «Это так», — согласилась Бубенцова, — «молодое поколение чрезмерно избаловано». «Не избалованы они. Желание сделать жизнь ребенка более счастливой, чем та, которую пережили мы, естественно. Другое дело, они войны не знали. Так что ж, нам кнопку нажать, что ли?» «Вы не правы, Рустем Исламович», — задумчиво сказала Бубенцова, — «в них появилась моральная черствость. Почему мы, родители, радуемся, если они счастливы в учебе или работе, в любви?»